Голова 566 Железный кулак Паулу. Адское пламя было известно чуть ли не каждому жителю Сан-Паулу. Его история началась еще тогда, когда едва образовались трущобы Сан-Паулу. Большинство первых членов банды были бывшими военными, которые из-за нищеты вступили на безвозвратный преступный путь и постепенно достигли сегодняшнего успеха. Адское пламя занимало более 14 4 площади трущоб Сан-Паулу, а его члены действовали не только там. Как минимум 20% преступлений в городе были связаны с адским пламенем. К тому же эта банда уже не раз имела прямое столкновение с бразильской армией и всегда отражала попытку последних зачистить Трющобу Сан-Паулу. У жителей Трющоб адское пламя находилось в высоком подсчете. Именно поэтому Джан Яомин и инспектор Тан чувствовали себя в весьма щекотливом положении. Несмотря на то, что Джан Яомин сообщил в полицию, и по камерам видеонаблюдения установил похитителей, «Не стоило и надеяться, что полицейский участок западного района отправит людей на спасение Гука и Джан Юнь, потому что никакой полицейский или военный не отважится соваться на территорию под подконтрольную адскому пламени». «Так и не ясно, чем они не угодили адскому пламени». Представитель Чен из местного самоуправления китайского квартала вздыхал. «Между китайским кварталом и бандами Шоп, включая адское пламя, существует соглашение». «Обычно они не вмешиваются в нашу повседневную жизнь, и раньше никогда не было конфликтов». По так называемым соглашениям, естественно, подразумевалась плата за крышевание. Китайский квартал граничил с трущобами, если местным бандам не угодить, то мирно и спокойно пожить точно не удастся. Поразмыслив Цзуи спросил, «В таком случае, как вы собираетесь поступить?» Мисс Сунь заговорила, «Наша партия Хуайся уже нашла посредника», Которые готовятся провести переговоры с адским пламенем. Сперва узнаем причины похищения, затем подумаем, как спасти людей. Цуи кивнул. это миссунь казалась очень загадочной, притом являлась экстрадинаром, но Цзи имел некоторое представление о партии Хуя Предшественникам Предшественником данной партии была монархическая партия Китая. Когда политический строй страны начал меняться, случилась кровопролитная бойня. Монархическая партия и реформаторская партия старались уничтожить друг друга. Из-за этого весь Китай всколыхнулся и чуть не оказался оккупирован внешним врагом. В критический для страны момент император был вынужден отказаться от престола, благодаря чему Китай вступил в новую эпоху. Если смотреть с современной точки зрения, то та война между двумя партиями имела чрезвычайно важное значение для Китая. Победа реформаторской партии спасла великую державу, которая прогнивала изо дня в день. Преодолев тяжелые трудности, Китай возродился и встал на путь к величию. Но для проигравших это была трагедия. Уцелевшие члены, понёсшие тяжёлые потери монархической партии, опасаясь, что их зачистят, сбежали за границу. Среди них была и партия Хуэйся, являвшаяся одним из ответвлений монархической партии. Цзуи имел высокие полномочия в экстрабюро и мог просматривать множество секретных материалов. В свободное время он часто заглядывал в базу данных, поэтому владел немалым количеством закулисной информации. Вообще-то партия Хуэйся была неплохой. Постоянно посвящала себя сплочению китайцев за границей и защите интересов китайских эмигрантов, и, в отличие от некоторых фракций, которые считали Новый Китай врагом, не занималась никакими грязными делами. «Дзэнь, дзэнь!» В этот момент неожиданно зазвонил лежавший на столе перед Джан Яомином мобильник. А Джан Яомин поспешил ответить. «Алло!» Вскоре он изменился в лице и, часто дыша, что-то сказал звонившему. Цуи не понимал речи, Но догадывался, что Джан Яумин должно быть говорить на португальском. Португальский язык был официальным языком Бразилии. Кроме того, английский язык тоже был распространен в этой стране. Большинство людей владело двумя языками. Закончив телефонный разговор, Джан Яумин произнес: Это был человек казацкого пламени. Велело мне приготовить миллион долларов наличными в качестве выкупа. Твою мать! Инспектор Тан выругался. Почему бы им просто не ограбить банк? Эта сумма и впрямь была довольно завышена. Необходимо знать, что Гука и Джан Ю не были богачами, все их состояние не составляло и миллиона долларов. Но похитители из адского пламени вымогали деньги у Джан Йомина. Председатель Чения и Суни растерянно переглянулись, когда сделка, от имел равнодушный вид: Заложники в порядке? Я спрашивал, а Джан Яомин гневно вымолвил: Они велели мне приготовить деньги, а потом связаться. Будут деньги, людей не тронут. Но они дали мне только 12 часов, чтобы собрать деньги, а по прошествии этого времени они не рущаются за жизни заложников». Он прожил много лет в Сан-Паулу и добился неплохих успехов в своей карьере. Его состояние составляло несколько десятков миллионов. Но сразу собрать миллион долларов наличными все таки было сложно. Джан Яомин посмотрел на председателя Чене. «Если за дело возьмется местное самоуправление китайского квартала, то собрать деньги за 12 часов не составит никакого труда. «Ладно». Адзуи без раздуми сказал. «Я предоставлю миллион долларов». С этими словами он открыл свой рюкзак, лежавший возле его ног, вытащил оттуда тайка, после чего порыскал внутри рукой, достал оттуда пачки долларов и положил их на стол. Эти деньги Адзуи, разумеется, извлёк из пространственного кольца. Такая сумма была для него каплей в море. Однако Джан Йоомина остальные оцепенели, «Кто бы мог подумать, что Цзуи носит с собой так много денег?» «Как будто заранее знал, что они пригодятся!» Достав миллион долларов, Цзуи поместил Тайка обратно в рюкзак и обратился к Джан Йоомину. «Позвоните им, сообщите, что деньги готовы, спросите, когда произойдет сделка, и попросите их ручаться за безопасность заложников». Джан Йоомин растерянно взял в руки мобильник. «Нельзя звонить!» Не успел он набрать номер, как внезапно в комнату ворвался высокий мужчина богатырского телосложения вместе с людьми и мрачно произнес: «Я уже знаю, кто совершил похищение. Платить выкуп в обмен на заложников – самое глупое решение!» Мисс Сунь нахмурилась и, встав, спросила. «Брат-наставник Гао, зачем ты пришел? Я пришел помешать вам сделать глупость!» Рослый мужчина замахал руками, говоря. Господин Агу и его жену похитили люди железного кулака Паула из адского пламени. Мы должны показать им нашу твердую позицию. В противном случае, единожды одержав победу, они продолжат подобные похищения, и впредь нам больше не стоит и мечтать о спокойной жизни. Джан, Яумина, остальные изменились в лице. В глазах показался страх. Железный кулак Паула. Адзуи холодно спросил. Важная шишка? Мисс Сун, немного поколебавшись, ответила. Железный кулак Паула один из семи лидеров Адского пламени. А еще он член Золотой маски. Золотая маска так официально называлась Бразильская экстрассоциация, которая являлась сильнейшей экстраординарной организацией в Южной Америке. Железный кулак Паула не только был могущественным экстраординаром, но еще и был представителем нового поколения Адского пламени. Он происходил из Трошеп-Сан-Паулу, в юности сколотил дерзкую группировку, В адском племени обладал правом голоса, имел жестокий характер, дела вел бесцеремонно, но пользовался высоким авторитетом. Поэтому, узнав, что Гука и Джан Юнь похитили люди Железного Кулака Паула, Джан, Яумин и остальные почувствовали себя связанными по рукам. И рослый мужчина дал ясно понять, что не пойдет ни на какие компромиссы. Он самоуверенно промолвил. «Железный Кулак Паула – важная шишка, но наша партия Хояся тоже не из грязи слеплена!»